Глава одиннадцатая. Аня. Я не понимаю, к чему вы клоните, Эмин. К тому самому, Аня. Покажешь свои документы? Да, конечно. Я была не против предоставить вам данные в отдел кадров. Но все так сразу закрутилось, что я просто не успела этого сделать. Но сначала распакуйте, пожалуйста. Что? Вот это. Я протянула Эмину пакет с обучающим ковриком, который очень сильно заинтересовал девочку. Надо же. «Ты просто сама непосредственность», — усмехнулся он. «Вы распакуете коврик. Его несложно собрать. Даже вы должны справиться. Или нет, все таки лучше я сама». Я отвела руку в сторону с пакетом, Сабитов отобрал его у меня и начал доставать коврик. Босс расстелил мягкое плотное покрытие на полу. Основа готова. Осталось только собрать дуги и закрепить их в специальных отверстиях. «Справиться должен даже я», — Спросил Эмин, щелчком закрепив дуги: Что ты имел в виду? Он нажал ладонью на кнопку и заиграла музыка детская песенка. Сабитов отрегулировал громкость, уменьшив ее. А Гукая, малышка, поползла к коврику и сразу увлеклась им. Ее внимание привлекли бегающие огоньки и зеркальца. Ничего такого. И все же. Вы не производите впечатление человека, который может работать руками, только и всего. «Наверняка за вас все делают слуги». «И?» — подсказал Эмин. «Не хочешь сесть и поужинать?» «Хочу, но смотрю за малышкой. Не могу оторваться». «Поверь, с ней ничего не случится. Поешь, ты целый день ничего не ела. А беседовать, выясняя подробности, можно и за ужином». Настойчиво произнес Сабитов и протянул мне ладонь, чтобы помочь подняться с пола. Мои пальцы коснулись его ладони, горячей, твердой и немного шершавой. Может быть, зря я сказала, что он ни на что не годится. У него длинные и сильные пальцы, очень красивые, ровные, с аккуратными круглыми ногтями и чувствительными подушечками. Когда он кончиками пальцев скользнул по моему запястью, возникло впечатление, словно он прислушивался к моему пульсу, считывая его. Жар прилил к щекам. Но, слава богу, свет в спальне был приглушен. Возможно, босс не успел заметить, как сильно я разволновалась от простого прикосновения безо всякого подтекста. Я села на кресло и с большим удовольствием принялась за греческий салат, посматривая на запечённое мясо с аппетитом. «Вина?» — снова предложил босс и, не дожидаясь согласия, наполнил мой бокал рубиновой жидкостью. «Извините, но я не пью». «Сделай хотя бы глоток». Протянул мне бокал. «Не могу» ответила с сожалением посмотрев как свет играл в жидкости придавая ей сказочно красивую глубину почему плохая наследственность боишься что унесет с одного глотка или боишься что я добавил в вино сыворотку правды и ты проболтаешься насчет того как все было на самом деле на самом деле что вы имеете в виду простите но я не поняла намеки удивилась я уплетая салат за обе щеки выпей озвучу свои предположения Это шантаж. Я не веду переговоры с шантажистами. Ты у меня в гостях и отказываешься, сощурился Имин. Я правда не могу, произнесла с першение в горле. У меня отец пил, буянил выпившим. Не могу сделать ни глотка, простите, и пьяных я тоже стараюсь Выпалила. Вопрос нет, мгновенно изменился в лице Имин. Но вино красивое и пахнет замечательно, наверняка вкусное. Тестируя урожай. Отозвался босс и встал, убрав все спиртное со стола. Остались только бокалы с водой. Я не просила, чтобы Имин лишал вечернего аперитива себя, потому что мое отношение к алкоголю — это исключительно мой случай, и никому в обществе друзей или знакомых я не навязывала необходимость поддерживать образ трезвенника. Но Сабитов мгновенно убрал вино, и я невольно испытала глубокую благодарность к этому мужчине. «Как сильно!» Я вздрогнула от неожиданности. Голос Сабитова прозвучал за моей спиной, а на плечи опустились его ладони. «Что?» В горле пересохло. «Как сильно пил и буянил твой отец», поинтересовался Имин и чуть-чуть сместил пальцы к моей шее. «Очень сильно». Кончиками пальцев босс начал поглаживать мою шею вверх и вниз. Я изо всех сил пыталась держать реакцию, но по коже все же поползли мурашки предателя. «Ты испугалась?» «Не понимаю, о чем вы». Испугалась, когда услышала шум в коридоре. «Нет, не очень». Соврала я, и пульс ускорился. «А правда?» Пальцы мина скользнули за шею, забрались высоко в волосы у самых корней, поглаживая. «Испугалась. Очень. Довольна?» Спросила я, едва не задыхаясь от его прикосновений. «Да». Стоя за спиной, босс наклонился и втянул запах волос. «Какой знакомый аромат». Усмехнулся и сел в кресло напротив. «Я воспользовалась вашими средствами», — призналась. «Иначе бы завтра не смогла распутать кудри». «Ой, что такое?» «Девочка пропала», — побледнела я. «Не пропала. Заползла в шкаф и наводит бардак», — вздохнул Имин, указав мне за спину. Я оглянулась и с облегчением увидела, как из шкафа торчат детские пяточки, а девочка дергает халаты и пижамы, слюнявя рукав одной из них. «Я сейчас же ее заберу, простите». «Сиди и ешь», — остановил меня Эмин. «Приятного аппетита». Я чувствовала себя намного спокойнее, когда знала, где находится девочка, и приказала себе быть внимательнее. Просто невозможно было остаться равнодушной рядом с этим мужчиной. Невозможно, но я попытаюсь. Я тут подумала. Эмин посмотрел на меня и иронично усмехнулся. «Вам нужно провести генетическую экспертизу». Продолжила, преодолев смущение. «Если из видео ничего не понятно». «О да, нужно». Рассмеялся низким приятным смехом. «И первый, эту экспертизу пройдешь ты с малышкой». «Я аж выронила нож». «Что?» Все сходится. Стройная брюнетка с девочкой на руках. Оставила ребенка, Вышла. Через некоторое время вернулась и разыграла для меня спектакль». Отчеканил Сабитов. Потом воспользовалась ситуацией и решила приодеть девочку, содрать с меня денежат и пожить в роскоши. Не знаю, кто тебя навел на эту мысль, но вскоре правда всплывет. «Какая правда? Вы же не думаете, что девочка моя дочь?» — удивилась я, придя в состояние крайнего шока. «Именно так я и думаю. Экспертиза все выявит. Завтра отправимся в лабораторию». «То есть? То есть вы считаете, что я обманщица какая-то?» «Мошенница, первого сорта, играющая роль обаятельной неумехи, попадающей в просак. Кстати, твои актеры, парочка бывших, тоже отменно сыграли. И как по-настоящему зовут девочку?» Улыбнулся. От обиды у меня закипели на глазах слезы. Я перехотела есть, хоть тушеные овощи были великолепны, а запеченная говядина, сочной и нежной, таяла на языке. Я встала и сухо поблагодарила Сабитова. Ну что, мошенница? Весело спросил Имин. Сейчас расколешься, или дождешься, когда экспертиза все покажет. Учти, подделать результат не выйдет. Если ты рассчитывала, что я не проверю это, то ошиблась. Проверяйте, мне не страшно, малышка не моя, и я очень сильно сожалею, что она может оказаться вашей. Исключено. Такой подарочек я бы после себя ни одной даме не оставил. Отрезал Имин. Думаю, уже слишком поздно. «Отправляйтесь в свою зеленую комнату с особенным названием оттенка и оставьте меня с девочкой. Во сколько завтра вставать?» — спросила я. «И куда отнести приборы?» «Прислуга все уберет. Спокойной ночи, до завтра. Отдыхай, тебя разбудят», — ответил загадочной улыбкой босс, выскользнув за дверь. «О, как же сильно он меня выбесил!» «Настолько уверен в себе, что даже считай меня обманщицей...» Позволил остаться в доме и дал понять, что я не буду стеснённой в удобствах. Неужели он считает себя выше прочих? Или просто думает, что позднее он повесит на меня все расходы на малышку и упечет за решетку с обвинением в мошенничестве? Честно, я не знала, что и думать, поэтому вынула из шкафа пижаму, плача. Также плача, переоделась сама и переодела в пижаму малышку. Она веселилась, хватая меня за волосы, свесившиеся вниз. Она улыбалась и счастливо пищала, глядя на меня. Я поцеловала ее в мягкую щечку и легла на кровать, выставив подушки вокруг девочки, чтобы она не шлепнулась ночью с кровати. «Твой якобы папаша не торопится с выбором имени и считает, что ты моя. Если он так считает, то и имя тоже выберу тебе я», — пробормотала. «Кому-то судьба подарила малышку, а кому-то такой подарочек не светит вообще». Шмыгнула носом и вытерла слёзы. «Я буду звать тебя Дариной».